«Если так», — сказал Оливер отчасти встревоженный, но, в общем, скорее успокоенный сообщениями своего неплохо осведомленного приятеля, «я вправе жаловаться на сэра Патрика Чартериса. Как же это он, мэр нашего города, играет честью почтеннейшего горожанина?» «Правильно, Оливер. Вызывай его к барьеру, и он прикажет своему Йомину спустить на тебя собак». «Но смотри...» Уже далеко за полночь. Тебе не пора ли? Нет, я хотел кое о чем с тобой потолковать, куманек. Но выпью сперва еще кружечку твоего холодненького пивка. Чума на тебя, дурень! Я готов послать тебя туда, где холодные напитки – редкостный товар. Ладно, выдуй хоть весь бочонок, если хочешь. Оливер налил себе жбан, но пил, вернее, делал вид, что пьет, очень медленно – оттягивая время чтобы обдумать как подступиться к другому предмету разговора предмету касаться которого было куда как не просто сейчас когда смит казался ему таким раздраженным в конце концов ничего лучшего не пришло ему в голову как бухнуть сразу я сегодня видел саймона гловера кум так сказал Смит низким, густым и суровым голосом. Ты видел? А я тут причём? Ни причём, ни причём, отарапел шапошник. Только я думал, может быть, тебе любопытно будет узнать, что он с глазу на глаз спросил меня, встречал ли я тебя на Валентина в день после драки у доминиканцев, и, и с кем ты был? «А ты поручусь», — сказал ему, что встретил меня с уличной певицей по горлу утопающим в грязи. «Знаешь, Генри, я не умею лгать, но я все с ним уладил». «Как же, скажи на милость», — спросил Смит. А «Очень просто. Папаша Саймон», — сказал я, — «вы старый человек, вы не понимаете нас, удальцов, в чьих жилах молодость бурлит точно ртуть». «Вы думаете, верно, что он занят этой девчонкой?» — сказал я. «И, может быть, припрятал ее где-нибудь в Перте в тайном уголке?» «Ничего похожего!» «Я знаю, — сказал я, — и могу в том поклясться, что на другое утро она ушла ранехонько из его дома и уехала в Данди!» «Ну что, разве я не помог тебе в нужде?» «Еще бы не помог!» «Если хоть что-нибудь могло в этот час усилить мою муку и горе!» Так только это, когда я глубоко увяз в болоте, приходит такой, как ты, осел, и ставит неуклюжее копытом мне на голову, чтобы окончательно меня утопить. Ступай вон, и пусть тебе будет такая удача, какую ты заслужил, сунувшись в чужие дела. И тогда, я думаю, тебя найдут сломавшим себе шею в первой же канаве вон отсюда, или я выброшу тебя за дверь головой вперед ха, -ха, -ха рассмеялся принужденным смехом Оливер. «Ну и шутник же ты! Но, может быть, кум Генри, ты пройдешься со мной до мучного ряда и заглянешь к нам, чтобы развеять печаль?» «Будь ты проклят, не пойду!» — отрезал Смит. «Если зайдешь, я угощу тебя вином!» — сказал Оливер. «Я угощу тебя дубинкой, если ты еще тут замешкаешься!» — сказал Генри. «Ну так я надену твое кожаное полукофтанье и твой стальной шлем, и, и пойду, как ходишь ты, в развалку, и буду насвистывать песенку о том, как ломали кости в лонкарти Если меня примут за тебя, они вчетвером не посмеют подойти ко мне близко». «Бери, что хочешь, черт с тобой, только убирайся». «Ладно, ладно, Хелл, мы встретимся с тобою, когда ты будешь в лучшем расположении духа», — сказал Оливер уже облачившись в его платье. «Ступай! И чтоб больше я не видел твоей чванливой рожи!» Оливер оставил, наконец, гостеприимного хозяина и побрел в развалку, подражая, как умел, тяжелой поступи и широким жестом своего грозного друга и, насвистывая песенку о разгроме датчан в Лонкарте, которую он перенял у Смита, посчитав ее любимой песни оружейника, а ему он всегда и во всем чился подражать. Но когда безобидный, хоть и самонадеянный мастер, выйдя из Уинда, вернул на Хай-стрит, кто-то сзади ударил его по затылку плохо защищенному шлемом, и шапошник упал на месте. Имя Генри, друга, к чьей защите он привык прибегать, замерла на его языке.